Глава вторая. Проснулся Лусгин от человеческого крика. Орали где-то посреди села, но много голосов. Слова разобрать было невозможно, но судя по общей интонации, собирались убивать. Лусгин знал, как в зашешье кричать перед дракой. Дынешнее урало тянуло на большее, чем тривиальный мордобой по-соседски. Ещё собаки лаяли, опять, и бабы голосили. Это начинало действовать на нервы. Он приехал в Зашешевье за тишиной и покоем, и выдерживать ежедневно такую свистопляску в его планы не входило. Лузгин рывком сел в кровати, схватился за голову и упал обратно. О сволочи, за что? И тут он вспомнил события прошедшей ночи. Сразу все. Одновременно стало больно, стыдно, противно и любопытно. Проклиная себя, обратный витинул самогонку местных оптом муромского отдельно и вообще жизнь, Лузгин кое-как поднялся на ноги, похлебал из ведра холодной водички. Быстро оделся, схватил ружьё и выбежал на улицу. Напротив дома Муромского, посреди дороги, бушевал пыльный смерч, а внутри него активно шевелилась куча мала, человек на 10. "Посати же, блять!" орали из кучи начальственным голосом. "Посати же, блять, держи крепче!" Кабоччине приткнулся к древней, но ещё крепкий на вид форт Сьерра. От машины внутри кучи уходил трос, дёргающийся и извивающийся как змея в агонии. С супругом Урамского, могучего сложения женщина, стояла на крыльце и в тональности полицейской сирены, без малейшей паузы на вдох, кричала что-то вроде: "Ой, чего деется? Убивают гады и пидорасы, остановить их мудаков кто-нибудь. Палец, палец ему, перехватий Ой-ё! -ой -ой. Андрей, донеслось с крыльца. Стрели! В воздух стрели! Лусгин не стал раздумывать, а просто сделал, что просили. Дёрнул помповуху за цевье и нажал спуск. Бахнуло так, что заложило уши и заломило виски. О, чёрт, это после вчерашнего. Ей-ей, пить брошу. Куча мала распалась. Открыл скрючившегося вервольфа. подобравши его под себя все четыре конечности на Лусгина уставились бешенои глаза мужиков Какого хрена, начал Буламуровский. Какого хрена, а за каким вы его сюда приволокли? перебил Лусгин. Зачем он здесь? Тебя спросить забыли. Слушай, Андрюха, он пирата зашип, вклинился Юра. Лузги нагляделся и увидел на обочине кучку шерсти с лапками и хвостом. Пират набежавший, прыгнувший, а он его. И кто виноват? Тот, кто собаку с цепи спустил, или тот, кто средь бела дня опасную тварь по улицам таскает? Виж ты как завернул! Муромский растолкал народ, поднялся на крыльцо, грубо оттер жены и скрылся в доме. Лузгин шмыгнул носом и достал сигареты. Всё было ясно. Бу группа надобился небольшой триумф. Он решил на буксире притащить вервольфа по улицам села и доигрался, подставил собственного пса. Лузгин подошёл к вервольфу поближе, разглядел железный ошейник, крепкие цепи, кандалы и оборотень приятал под собой вместе с руками, ногами. Когти ему рвать собирались, не иначе. От чёрной шкуры осталось лишь воспоминание. Теперь это был один сплошной колтун серо-жёлтого цвета. На песке Лусгин заметил несколько крупных тёмных пятен. А ещё в ярольфа била мелкая дрожь. "Эй!" позвал Лусгин с безопасного расстояния. "Ты живой вообще? Слушай, хули ему сделается?" бросил Юра. Игрушку нашли. Вы зачем его ловили, а? Лузгин постарался быть убедительным. Сейчас всё зависело от того, удастся ли ему запудрить мозги озверевшим крестьянам. Вы за шешевье прославить хотели, кажется. Сами героями заделаться собирались, денег заработать. Хороши же из вас герои, ничего не скажешь. Агитатор, блядь, Крикнул Муромский, спускаясь с крыльца. В одной руке у него был тяжелый молоток, в другой здоровенные клещи. А ну, кончай демагогию, нашел за кого заступаться? Да как тебе не совесть, наживодер ты такие! Ступила жена. Он нашего пирата убил. Знаю, что убил, не на рожь, наверное. А ну пошла в дом зараза. рычал Муромский, резко понизив голос. Это вы замело действие. Жена с крыльца испарилась мгновенно. Значит, когти я ему вырву, будничным тоном сообщил Муромский, подходя к собравшимся. Ну-ка, вервольф перестал мелко дрожать. Его заколотило. Муромский собирался ещё что-то сказать, но Асюкся Лузгин, чувствуя, что сам тоже сейчас весь затрясётся, выставил в сторону Муромского ладони. Видел, спросил он громким шёпотом. Зубы до следующего раза оставим, а когти, извините. Лузгин не мог понять, играет Муромский или нет. Как любой настоящий лидер, тот обладал качествами почти несовместимыми: умением перед танком до полного упора, и способностью мгновенно ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. Взяли, перевернули, — с командал Муромский. Вервольф застонал и расплакался. Больше всего это было похоже на жалобное нытье очень маленького ребенка. И такая поебень целый день, — провозгласил Некта, проламываясь сквозь придорожные кусты. Вы чего, мужики, совсем охреневшие? Лузгин с облегчением вздохнул. Сейчас он был готов простить Вите Яшину все, даже регулярное злостное нарушение правил самогона варения. Лишь бы тот переломил ситуацию. Вервольфа ухватили за бока и кувыркнули на спину. Тот не сопротивлялся, только ныл и пытался спрятать лапы. Железной трубы у него в зубах уже не было, проволока, наверное, размоталась. По кого барытня таскали по селу. Лузгин не заметил слёз на изодранной в кровь чёрной морде, но готов был голову прозакладывать. Существо действительно плачет. Ещё стало ясно, насколько же оборытень маленький. К самому невысокому из мужчин он едва доставал бы до плеча. Бугор, а бугор! Позвал Витя с приторным миролюбием, выходя на дорогу. Чего это ты неначие круто взявший? Разберемся, буркнул Муромский, наклоняясь над дверью Вольфом и щелкая клещами. Дя-а-а-а, проныл оборотень. Не-е-е. Чего? Впервые Лузгин увидел Муромского по-настоящему опешившим. Впрочем, от услышанного обалдели все, кроме Вити. Он говорит: дядень, не надо. перевёл Витя очень спокойным тоном. Не, дя. Не, дя. Не. Глаза Вервольфа были крепко зажмурены. Он выстанавливал своё "Диане", как заклинание, чуть мотая вобранной в обратной в плече головой. Муромский выпрямился, поглядел растерянно на Витю, потом на Лузгина. И вдруг лицо его озарила торжествующая усмешка. Расколол года, сообщил он гордо. Вот как это делается. Желающих с ним побазарить, милости прошу. Закурите, дайте мне кто-нибудь. Протянули сразу несколько пачек. Лусгин показал издали парламент и угадал. Муромский со словами: "А ну-ка, угостимся с барского стола", подошёл к нему. старательно пряча бегающие глазки. Он никого, конечно, специально не раскалывал, просто хотел в припадке жестокости выдрать оборотню когти. По-человечески Лусгин его, в общем-то, понимал, но что-то подсказывало: мучить пойманное существо дальше некоторого предела нельзя. Не потому, что ты сам окажешься хуже зверя. Кого волнует философия, когда руки сами тянутся к железу? А вот довольно. Точка. Одна глава прочитана, начинается совсем другая. Ловка сделана, сказал Лузгин. Дык, кивнул Муромский, наклоняясь к зажигалке. Я всё думал, это игра или нет, прямо испугался. Пирата жалко. А так, конечно, игра. Что же я и вправду живодёр. Боковым зрением Лузгин поймал насмешливый витян взгляд. Не удержался и подмигнул. Вервольф продолжал жалобно ныть. Витя осторожно ткнул его носком сапога в плечо. Хватит тебе, сказал он. Больше не тронем. Если с нами, как с людьми, мы тоже как люди. Эй, пацан, завязывай. Слушай, братка, а вина ему, предложил Юра. Пасть. Ад нервов. А есть вино? Мигом встрепенулся Витя, оглядывая собравшихся. Не надо, поспешил встречать Лусгин. Свернёт ему башню сами пожалеем. Лучше просто отойдите. Он же вас боится. К вон тому столбу отраспренайте, а сами хотя бы шагов на 20 в сторону. И я тут останусь, если вы не против. Я, кажется, единственный, кто его не тронул ещё. Может, это подействует? Дело говорит, признал Муромский, но к столбу не тросом. Я лучшую цепь принесу и замок, а сами ко мне на лавочку. И не близко и слышно будет, как Андрюха его разговорит. На быстрый результат я бы не надеялся, помотал головой Лузгину. Ему успокаиваться час и учиться говорить неделю, если это возможно, в принципе, и вообще С чего мы взяли, будто он понимает нашу речь? Может он считывает каким-то образом сами намерения? А дядя не надо, единственное, что у него в мозгах осталось от прежней жизни. Тутлусгина зарило неприятное догадка, а озвучил её сообразительный Муромский. Если там вообще что-то имелось в мозгах этих, сказал он презрительно. Вдруг он был лолкаш, бомж. или умственно отсталый. Обидно получится столько усилий зря, и пират зря, а могли расстрелять и не париться. Расстрелять никогда не поздно никого, буркнул Витя. Цепь свою неси, расстрельщик. А замок у тебя какой? Какой надо замок? Ему не по зубам. Сейчас я. Давайте это чудо пока к столбу Успокоился Вервольф и действительно не скоро. Зато Лусгин, сидя рядом на краю придорожной канавы, успел к нему попривыкнуть до того, что уже не подташнивало. Мужики на лавочке заскучали, притащили вместо стола ящик, надергали с огорода закуски и принялись, как это здесь из покон века называли, отдыхать. Зашешевье постепенно возвращалось к нормальной жизни. Шевелилась, производила затеlevые деревенские шумы. И сдали от самых крестов за Вервольфом поглядывали ребятишки. Потом им надоело, и они стайкой упрахнули к озеру. Сеня, которому жена объявила принудительный мораторий на пьянку, у себя в огороде поливал из шланга грядки. В Прогал между домами видно было, как не вдалеке на пригорке дрыхнет пастух, или ниво бродят коровы. Вервольф лежал на боку, крепко прижав к груди скованные передние лапы. Назвать их руками Лусгин не мог себя заставить. Глаза оборотня так и не открыл, зато дышал ровно и не спал. Лежал, отчаянно трусил, ждал развития событий. "Теперь всё будет хорошо", сказал Лусгин, прислушиваясь к мерному дыханию вервольфа. "Тебе больше нечего бояться". Я хочу говорить с тобой. Если понимаешь меня, кивни. Не разучился кивать-то. Голова оборотня немного склонилась. Мы правильно догадались. Ты просил. Дядя не надо? Да. Дяди не будет, я тебе клянусь. А как мы скажем нет? Оборотень довольно живо помотал головой. У тебя есть имя? Ва Лось гин от неожиданности дёрнулся. "Чего там?" крикнули славочки. "Нормально всё, погодите. Эй, ну-ка повтори." "Ваа. А неплохо получается. Расскажи мне что-нибудь." Оборотень давясивулькая выдал нечленораздельную фразу слов на пять и очень по-человечески обиженно застонал. "Научишься." пообещал Лусгин сам себе, не веря. Давай ещё немного поиграем в да нет. Согласен. Отлично. Ты помнишь счёт времени, годы, месяцы. Оборачинь качнул головой из стороны в сторону. Ах, вот как. То есть, сколько ты прожил в таком состоянии, не можешь сказать? Нет, и жалобный всхлип. И всё же ты гораздо больше человек, чем звери. Я сейчас говорю с человеком, верно? И зовут тебя Вова. Оборотень приоткрыл глаза. Находиться под его взглядом было неприятно, хотя не так, как вчера. Или Лузгин притерпелся, или зверь вольфа частично выбили зверскую сущность, а может, и то, и другое сработало. Только оставалось гаденькое ощущение, что смотрят жёлтые глазки человеку прямо в душу. Ва, сказал Лобаرتень и часто закивал. Если Лузгин верно его понял, закивал радостно. Точно, Вова? Да-да-да. Ну, привет. А я Андрей. Значит, слушай. Я стану говорить медленно, а ты кивай, если понял, и мотай головой, когда не поймёшь. Ты пока что будешь жить здесь, в этом селе. Тебя будут кормить и не будут обижать. От тебя нужно одно. Ты и больше никого не тронешь. Задавишь хотя бы курицу. Прощайся с когтями. Ну ладно, не нервничай. Скажи, пожалуйста, ты по-разному чувствуешь себя днем и ночью. Когда темно, хочется охотиться, убивать. Ага. Просто есть хочется, да? ты и поэтому не трогал людей. Люди не еда? Погоди, я по-другому спрошу. Честное слово, всё останется между нами. Просто мне очень нужно знать. Ты уверен, что никогда не нападал на человека? Так. Здесь, я повторяю, здесь ты не убивал людей в окрестностях этого села, а у города. Знаешь, что такое город? Знаешь, где он? Ну, а в самом городе. Точно? Ты вообще откуда пришёл? Секундочку, а ты писать умел когда-нибудь? Он баротянь послушно зачеркал когтем по песку, но вышло у него хаотичное переплетение линий, пародия на букву Ж. Он раздражённо вмякнул. Осваивается, подумал Лузгин. Помнишь, сколько тебе было лет, когда это началось? Когда ты стал меняться? Снова знак неуверен. Примерно хотя бы. Погоди. Ты считался взрослым? Нет. 10, 11, 12, 13, 14. У оборотен застонал и снова заплакал. Даже немного побился головой о дорогу. Лозгин напряжённо размышлял. Похоже, существо теряло самообладание, когда начинался счёт. При этом оно отличало день от ночи, город от деревни, человека от курицы. Сколько пальцев? Эй, сколько пальцев? Два кивка. А сейчас три. Сколько тебе лет? М-м прибежали славочки мужики то его довёл констатировал муромский и меня тут называли живодёром что-то с ним категорически не так сказал лусгин поднимаясь на ноги и отряхивая штаны впрочем я не был готов к разговору надо подумать составить вопросник главное подумать и парень намерен сотрудничать вова изви его Простой русский вервольф. Писать умел, считать может, а как называют цифры его клинит. За этим наверняка кроется нечто, понять бы что. Слушайте, мужики, сообразите ему пожрать, кашки и супчику хотя бы. Он давно голодный. К ночи может с собой не совладать и начнёт рваться с цепи. Нам оно надо? Волчек. Позвал Витя заметно пьяным голосом. Кушать хочешь, а? Вовка твою мать, не слышу ответа. Ну, мальчик, расплакавши. Мальчик, бля, фыркнул Муромский. Хорошо, что не девочка. Почему? удивился Лусгин. Убить будет легче, если что. Он не даст плода, сказал Лусгин убеждённо. Ответишь? прищурился Муромский. Если он поселится на самом краю села, почему нет? К моему дому его. Там как раз последний стол при рядом. Я и присмотрю за парнем, и разговаривать с ним буду. Слушай, это он пока на солнышке пригревшись, мирный, предположил Юра. Ночью-то по холодку как бы чего не натворил. Вот я и говорю, пожрать ему надо, а потом Куда он денется с цепи, от столбата? Столб там хёровый, авторитетно заявил Витя. Сгнившая заверила на ползуба: "Да я его сам перегрызу. Сам поставил, сам перегрызу", вернул Витя. Когда было-то? Лет 20 уже. В общем, столб хёровый, а надо, знаете чего, трактором подтащить ту чушку бетонную, которая у дороги валяется. Она как раз проученной и весит килограмм 200. Болит якорь. Ха-ха. Разумно. Короче, Андрей, корямёшку и привезь, мы обеспечим, но поведение зверя под твою ответственность, заключил Муромский. А то у нас разговор простой будет: пулю в лоб и баста. Лично застрелю, сказал Лусгин жёстко. Надоело ему спорить и выторговывать условия. Ясно. Застрелил один такой. Видали мы ночью, как ты стреляешь, из главного калибра, без промаха. Хе -хе -хе. Ладно, молчу. Сейчас всё организуем. Это хорошо, что ты его на себя берёшь, а то нам поработать не мешало бы. Беру, вздохнул Лусгин. Взял на себя и честь ю несу. Проследите, чтобы на мой край детишки не шлялись, и всякие домашние животные, да и сами тоже не отсвечивайте. Когда он тебя жрать будет, кричи громче, посоветовал Муромский. А то ведь не услышим. Кажется, он кого-то убил в самом начале и с тех пор этого не делал. Надеюсь, и дальше не собирается. Ты ему веришь? Муромский снисходительно улыбнулся. Я своим ощущениям верю. Это чудо природы было раньше человеком, и если обращаться с ним правильно, оно захочет снова человеком стать. Вряд ли у него это получится, но оно хотя бы расскажет нам свою историю. Как сможет, так и расскажет. Если сможет. Да, он расскажет, а ты запишешь. Бред. В чём проблема? Напрягся Лусгин. Муромский опять поворачивался к нему какой-то совершенно новой стороной. Ты, конечно, прости, но не даром я говорил, журналисты все ебанутые верят во что угодно и пишут и пишут. Тот-то меня от газет воротит, сил нет читать. С самой перестройки говно одно, будто эти жулики печатают для идиотов. Газеты ему не нравятся, а ты ящик смотри. Огрызнулся Лусгин. Если читать кишка танка. Мы же договорились, про кишки не слово, напомнил Муромский и довольно заржал. Лусгин секунду другую поразмыслил и Муромского красиво уел, потому что вместо ответной колкости сказал просто: "Ну, я пошёл, отдохну немножко. Вы, значит, это, действуйте". И вправду пошёл досыпать. Вот жопа. бросил Муромский ему вслед почти что с восхищением